очень доволен любовь к электричеству гальванизм и магнетизм вообще были тогда в моде старший сын Александра II будущий Александр III в дневнике за 1881 год отмечал вчера 2 января вечер провели в у Владимира где был профессор Хансен и делал эксперименты магнетизма над людьми, и некоторые удались отлично. Великий князь Владимир Александрович, брат автора дневника, во дворце которого происходят опыты, человек, просвещенный и будущий президент Академии художеств, кому как не ему интересоваться художник, последними научными достижениями. Великий князь Константин Николаевич в своём дневнике также не обошёл эту тему. 22 января 1861 года обедали у Саши и очень забавлялись электричеством. Саша здесь император Александр II. Интерес российских вы제чайших особ к тайным магнетизму несколько напоминает повальное увлечение месмеризмом во Франции накануне 1789 года. Те же маги от науки, делившие лавры со стола вращателями, вещими странниками и тому подобное. Спруги Константина Николаевича великой княгини Александры Иосиповны, рождённой принцессе Саксен-Альтенбургской, магнитческие пассы обошлись дорого. Лечение электричеством было модным, и врач-шарлатан залечил её. Долгие годы она прожила в полуинвалидном состоянии. Техника на грани фантастики. Ты знаешь, может быть, что такое телефон, писал великий князь Дмитрий Константинович, сын Константина Николаевича и Александра Иосифовны, 17 декабря 1880 года, сестре Ольге, греческой королеве. Это электрический прибор электрический. служещий для разговора с человеком, находящимся в другом этаже или в другом здании. Так у меня проведён телефон до конюшни. И я не беспокою никого, заказываю себе экипаж или отдаю какие-либо спешные приказы. Такой же телефон проводится от меня к маме. Ты не можешь себе представить, Что это за прелестное изобретение? Телефон вскоре прочно вошел в великокняжеский быт, о чем Дмитрий сообщал в сестре в письме от 18 ноября 1882 года. После обеда мы слушали в телефоне Роберт Дедайбу, шучий в Мариинском театре. Это просто уму непосижимо. Что такое, если бы сам не услышал, то, кажется, никогда не поверил бы. Попером Мэрбера Роберт Дьявол, как нельзя лучше соответствовало непостижимым свойствам прилесного изобретения. Со временем телефонные общения в царской семье феерию и вовсе оккультный характер. Одна из почитательниц Григория Распутина, Жаннумова, вспоминает характерный эпизод. Как-то в 1915 году ему позвонили из старского села. Маленький наследник не может заснуть. У него болит ухо. На это раз Путин ответил в трубку, что Алеша не спит,